Глава двадцать третья. Таинственная история в отделении Госбанка. Когда они с Хаттабычем вернулись домой, у Вольки, несмотря на все пережитые за день неприятности, было приподнятое настроение. Он, наконец, придумал, что сделать с несметными богатствами, свалившимися на него, как снег на голову. Прежде всего он справился у Хаттабыча, может ли тот сделать всех этих погонщиков с их слонами, верблюдами, и ослами и всей поклажей невидимыми для постороннего глаза. — Только прикажи, и все будет выполнено мгновенно! — с готовностью отвечал Хаттабыч. — Очень хорошо, — сказал Волька. — В таком случае сделай их, пожалуйста, пока что невидимыми и давай ложиться спать. Завтра нам придется встать с восходом солнца. — Слушаю! — И повинуюсь. И вот граждане, собравшиеся во дворе, чтобы поглазеть на шумный необычный караван, внезапно увидели, что двор совершенно пуст, и сразу, позабыв о караване, разошлись по домам. Волька наскоро поужинал, быстренько разделся и с наслаждением растянулся на прохладной постели. А Хаттабыч, решивший свято соблюдать старинные обычаи джинов, превратился в невидимку и улегся у самого порога, чтобы охранять покой своего юного спасителя. Он совсем было уж собрался завести степенную беседу, когда дверь неожиданно раскрылась, и бабушка, пришедшая, как всегда, попрощаться на ночь со своим внуком, споткнулась, а невидимого Хаттабыча и шлепнулась на пол. — Ты понимаешь, тут что-то лежало у порога? — объяснила она прибежавшему на шум Алексею Алексеевичу. — Где оно лежало, это что-то? — спросил ее Алексей Алексеевич. — И, кстати, как оно, это что-то, выглядело? — Никак оно не выглядело, Алешенька, — ответила старушка. — Что ж ты, мама, пустое место споткнулась, что ли? Облегченно рассмеялся Волькин отец, довольный, что бабушка нисколько не пострадала при падении. — Выходит, что пустое место, сынок, — растерянно отвечала бабушка и, в свою очередь, сконфуженно рассмеялась. Отец и бабушка пожелали Вольке спокойной ночи и ушли. Ах, а Табыч благоразумно перебрался под Волькину кровать. Уж так-то никто он тебя не наступит, да и к Вольке ближе. Некоторое время оба наши героя лежали молча. Волька никак не мог решить, как начать предстоящий щекотливый разговор. — Спокойной ночи! — доброжелательно произнес Хатабыч из-под кровати. Волька понял, что пора начинать. — Хатабыч, — сказал он, свесив голову с кровати, — мне нужно с тобой немножечко поговорить. — Уж не насчет ли сегодняшних моих даров... Опасливо осведомился Хаттабыч и, получив утвердительный ответ, тяжело вздохнул. «Видишь ли, Хаттабыч, дорогой Хаттабыч, мне хотелось бы знать, имею ли я право распоряжаться твоими подарками так, как мне заблагорассудится?» «Бесспорно! И как бы я ими не распорядился, ты не будешь на меня в обиде!» «Не буду, о Волька!» «Смею ли я обидеться на человека, столь много сделавшего для меня?» «Есть тебе нетрудно, Хаттабыч, поклянись!» «Клянусь!» — глухо промолвил под кроватью Хаттабыч, понимавший, что это все неспроста. «Ну, вот хорошо!» — обрадовался Волька. «Значит, ты не обидишься, если я скажу, что лично мне эти подарки совершенно ни к чему, хотя я очень и очень тебе благодарен!» — О, горе мне! — простонал в ответ Хаттабыч. — Ты снова отказываешься от моих даров. Но ведь это уже не дворцы. Ты видишь, о, Волька, я больше не дарю тебе дворцов. Скажи просто, ты брезгуешь дарами твоего преданного слуги? — Ну, рассуди сам, Хаттабыч, ведь ты очень умный старик. — Но на что мне? Это уйма драгоценностей. — Чтобы быть богатейшим из богачей, вот для чего? — сварливо пояснил Хаттабыч. — Уж не скажешь ли ты, что тебе не угодно стать первым богачом своей страны? С тебя это станет, о, капризнейший и непонятнейший из встречавшихся мне отроков. Деньги — это власть, деньги — это слава, деньги — это сколько угодно друзей. Вот что такое деньги. Кому нужны друзья за деньги? Слава за деньги? Ты меня просто смешишь, Хатабыч. Какую славу можно приобрести за деньги, а не честным трудом на благо своей родины? Ты забыл, что деньги дают самую верную и самую прочную власть над людьми, о юный и неисправимый спорщик. В какой-нибудь Америке, да не у нас. «Сейчас ты скажешь, что в вашей стране люди не хотят стать богаче. Ха-ха!» Хаттабычу казалось, что он высказал очень едкую и смешную мысль. «Нет, почему же?» — терпеливо отвечал Волька. «Человек, который приносит больше пользы для Родины, зарабатывает у нас больше, чем тот, который приносит меньше пользы. Конечно, каждый хочет заработать больше, но только честным трудом. Пусть будет так». — сказал Хаттабыч. — Я очень далек от того, чтобы толкать своего возлюбленного друга на нечестные заработки. Если тебе не нужны драгоценности, обрати их в деньги и давай эти деньги в рост. Согласись, это весьма почтенное занятие — давать деньги в рост тем, кто в них нуждается. — Ты с ума сошел! — возмутился Волька. — Ты просто... «Не понимаешь, что ты говоришь? Советский человек, и вдруг ростовщик. Да и кто к нему пошел бы, даже если бы где-нибудь вдруг завелся такой кровосос? Если нашему человеку требуются деньги, он может обратиться в кассу взаимопомощи или занять у товарища. А ростовщик, это ведь кровосос, паразит, мерзкий эксплуататор, вот кто». А эксплуататоров в нашей стране нет и никогда не будет. Баста! Попили нашей крови при капитализме Тогда не унимался несколько приунывший Хаттабыч. Накупи побольше товаров и открой собственные лавки во всех концах города. Ты станешь именитым купцом, и все будут уважать тебя и воздавать почести». «Да неужели тебе непонятно, что участник — это тот же эксплуататор? Торговлей у нас занимается государство, кооперация, а зарабатывает себе деньги, торгуя в собственном магазине?» Ха! Хаттабыч сделал вид, будто согласился. «Предположим, что это так, как ты говоришь. Ну, а производить разные товары — это уж, надеюсь, честное занятие? Безусловно!» — Вот видишь, — обрадовался Волька, — ты начинаешь понимать мою мысль. — Очень рад, — кисло улыбнулся Хатабыч. Помнится. Ты мне как-то говорил, что твой глубоко уважаемый отец работает мастером на заводе. — Так ли я говорю? — Ну да. Он самый главный на этом заводе. — Нет, не самый. Папа мастер, а еще над ним есть начальник цеха, главный инженер, директор... Ну, так вот, победоносно заключил свою мысль Хаттабыч, на богатство, которое я тебе дарю, ты сможешь купить своему превосходному отцу завод, на котором он работает, и еще много разных других заводов. Он и так принадлежит отцу. Но ведь ты только что сам говорил, Волька, Ибн Алеша, ему, если хочешь знать, принадлежат и завод, на котором он работает, и все другие заводы и фабрики, и все шахты, рудники, железные дороги, земли, воды, горы, лавки, школы, университеты, клубы, дворцы, театры, парки и кино всей страны, и мне они принадлежат, и Женьке по городу, и его родителям, и — Ты хочешь сказать, что у отца твоего имеются компаньоны? — Вот именно компаньоны! Свыше двухсот миллионов равноправных компаньонов, столько же, сколько населения в нашей стране. — У вас очень странная и непонятная для моего разумения страна, — буркнул Хаттабыч из-под кровати и замолк На рассвете следующего дня телефонный звонок поднял с постели заведующего районным отделением Государственного банка. Заведующего экстренно вызывали в контору. Взволнованный таким ранним звонком, он примчался к месту работы и увидел. Во дворе дома, где помещалось отделение банка, множество слонов, верблюдов и ослов, нагруженных тяжелыми тюками. Тут... — Один гражданин хочет внести вклад, — сообщил ему растерянный дежурный. «Вклад — Вклад? — удивился заведующий. — В такую рань! Какой вклад? — В ответ на это дежурный молча протянул заведующему исписанный твердым детским почерком листок из ученической тетради. Заведующий прочитал бумажку и попросил дежурного ущипнуть его за руку. Дежурный растерянно выполнил эту просьбу.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 Серебра и драгоценных камней и общей стоимостью в 3 миллиарда 467 миллионов 135 тысяч 703 рубля 18 копеек. Эта сумма могла получиться на нескольких десятков рублей больше. Но... Волька оставил у себя три золотые монеты, чтобы заказать для бабушки золотые коронки на зубы. Но самое удивительное случилось минутой позже. Сначала животные, на которых привезли сокровища, потом люди, которые привели животных, а потом привезенные на этих животных сокровища вдруг заколебались, стали прозрачными как пар и как пар. Растаяли в воздухе. Свежий утренний ветерок вырвал из рук изумленного заведующего листок с заявлением, взметнул его высоко-высоко над зданием и унес в неизвестном направлении. Впрочем, вскоре этот листок влетел сквозь открытое окно в комнату, в которой спал сном праведника Волька Костыльков, врос в тетрадку, из которой недавно был вырван, И снова стал совершенно чистым. Но и это еще не все. Уже совершенно непостижимо, как это получилось, но ни работники районного отделения Госбанка, ни Волькины соседи по двору, ни даже сам Волька ни разу впоследствии не вспомнили об удивительном караване, словно кто-то начисто стер его из их памяти.